Один из парней, Майка, был недоволен ходом переговоров. Его лицо перекосилось от ярости. «Хорошо известный мне тип», — громила с пистолетом. Я не сомневался, что он начнет нашептывать Майку на ухо, что я должен умереть, как только я окажусь за дверью. Я посмотрел ему в глаза и поморщился. «Что у тебя с лицом, Маковой? Тебе больно?» «Не мне», — сказал я, и сломал ему пяткой коленную чашечку. Забавно видеть, как нога выгибается в другую сторону. Ну, на самом деле не совсем так. Парень упал на бок, как пьяный в черно-белом фильме, но его палец начал нажимать на спуск. Одна из пуль попала в большую ягодичную мышцу его партнера, знатока Ирландии и Шотландии. Задыхаясь, тот рухнул на колени. «Давай, Дэн!» — прокашлю, Зэп. «Прикончи всех! Так для нас будет намного лучше!» Я поставил ирландца Майка между собой и стрелком в соседней комнате, который мог теперь только кричать. Но тут в заднюю дверь вбежал еще один громила. Водитель, о котором я совсем забыл. Он появился через заднюю дверь, очевидно проснулся и, разозлившись, прибежал сюда. Вопрос, насколько сильно он разозлился? Без единого слова он выстрелил Зебу в плечо и даже не забыл привинтить глушитель. «Класс! Шахерезада!» — выпалил Зепп, опрокидываясь назад вместе с креслом. Насколько мне известно, Шахерезада — это персонаж из «Тысячи и одной ночи». Но почему Зеб заговорил о ней, я не понял. Возможно, я его плохо расслышал. Пока я размышлял об этом, ирландец Майк развернулся и показал, что он настоящий босс. Его мощный апперкот пришелся примехонько мне в челюсть. Мои ноги оторвались от земли, голова оказалась между ног у Зеба, а стилет отлетел на шесть футов в сторону. Звезды засверкали у меня перед глазами. Все было кончено. Прошло две секунды, может быть, три. «Классный удар в челюсть!» — закричал Майк, ужасно довольный собой. «Как тебе? Понравилось, мальчуган? Ты давно напрашивался. Так тебе раз, и так тебе два!» И о чем я только думал? Мое грандиозное выступление не могло хорошо закончиться. Слишком много неизвестных факторов. Мое невероятное везение должно было когда-нибудь меня оставить. Жаль, что это происходило в тот момент, когда моя голова застряла между ног у Зеба. Мои уши намокли от крови моего друга. И что-то щелкнуло, когда я получил удар. Челюсть, пара зубов. Боль была слишком сильной чтобы уловить ее происхождение. Пришло время вернуться в прошлое, услышать вдохновляющую музыку и превратиться в суперсолдата. «Твоя голова давит на мои яйца!» — пожаловался Зэп, который еще не умер. «Это меня смущает! Я не хочу, чтобы меня так нашли!» «Я тоже не хотел, да и вообще в мои планы не входило, чтобы меня находили!» Мир вокруг меня медленно вращался, и меня затошнило. Я почувствовал запах крови, пота, возможно, мочи. Зэп, ты обмочился? Да пошел ты! Я сижу на этом стуле целую вечность! Как он мог шутить перед лицом вечности? Может, это самое главное в жизни? Общение? Мы лежали рядом, как два манекена, готовые к костру. Я не сомневался, что Майк именно так и сделает. Один маленький ад и нет никаких улик». Я повернул голову, ослабляя давление на яички Зеба, чтобы заглянуть другу в глаза. Перед смертью я хотел понять, что он имел в виду. Причем здесь шахеризада?» «Так, сорвалось с губ», смущенно признался Зеб. «И «Иногда шлюхи, которые занимаются СМ, спрашивают про кодовое слово, на случай, если все зайдет слишком далеко. Я бы никогда тебе не рассказал, если бы мы не собирались умирать» и меня не накрыла волна более утоляющих. Господи! Кодовое слово! Такие слова работают только в борделях или в подземельях и драконах. Собственное дыхание казалось мне слишком громким. Пронзительные крики отскакивали от стен. Тип с пулей в заднице и громила со сломанным коленом не унимались. Теперь я даже не мог рассчитывать на быструю смерть. Майк что-то кричал. Но мне казалось, что он находится в будке из Перспекса, и его голос казался приглушенным и далеким. «Оставлять тебе жизнь! Зачем мне это делать?» «Ладно, я решил вернуться. Зачем ему оставлять мне жизнь? На то есть причина. Я уже почти ее сформулировал, когда Майк наступил на мое колено. Не сломал, но было ужасно больно». «Тебе нравится, Мэковой?» «Тебе не кажется, что это и есть верх справедливости? Я поступаю с тобой так же, как ты с моим парнем. Я собираюсь убить тебя медленно, мальчуган, но не твоего друга. Мы его залатаем, и он будет присматривать за моими новыми волосами». Зэп обнаружил в себе остатки мужества. «Да пошел ты, Мэдден! Убьешь Дэна, лучше убей меня!» «Посмотрим, как тебе понравятся пытки, которые мы тебе сейчас устроим». — Быть может, ты передумаешь. — Да, — пробормотал Зепп, — пытки могут дать результат. Майк обнял стрелка. — Келвин, это была выдающаяся работа. Один выстрел на бегу, и ты вырубил доктора и отвлек гада. Уроды, вы видели? Уроды корчились на полу от боли, но все же сумели ответить. — Да, мистер Мэдден. — У вас получился потрясающий удар, — заявил Келвин который не был идиотом. — Да, мальчуган, у нас отличная команда. Ты — мой новый номер два. Баррет мертв. Да здравствует Келвин. Воркование гангстеров позволило моему мозгу немного прийти в себя. У меня был план «Б» на случай, если все пойдет прахом. План «Б»? И тут я вспомнил. Томми Флетчер, мой последний козырь в рукаве. Болевало. — выпалил я, прежде чем мой разум потерял это название. — Паршивое кодовое слово! — заметил Зеб. Но оно кое-что значило для ирландца Майка. Он перестал обнимать своего нового номера два и подошел ко мне с угрюмым лицом. — Что ты сказал? — Баливалу! — повторил я, сплевывая кровь на собственную рубашку. — Что еще за херня? Какое Баливалу? — удивился Келвин. Я потернувшую челюсть. Не что, а где? Майк поднял ногу, чтобы ударить меня, но почти сразу передумал. Что ты сделал? Но говори. Ничего, пока ничего. Да угадаю. Если я тебя убью, убьют мою мать, бла-бла-бла. Ты блефуешь маковой. Ты ничего не подготовил. Ты выудил обо мне информацию в интернете и узнал, что я купил моей дорогой маме. «Коттедж в Ирландии! Точка! Пристрелил ублётка, Келвин!» Я пристально посмотрел на Громилу. «Нажми на спуск, и мамочка отправится на тот свет!» Келвин колебался. «А вдруг, если он выполнит приказ босса, это приведёт к смерти матери Майка, и он, Келвин, будет косвенно в этом виноват?» «Один телефонный звонок, Майк, а потом делай всё, что пожелаешь. Загляни мне в глаза и скажи, что я лгу!» Глупая фраза, но в этот момент я был серьезен, как сломанная коленная чашечка и пуля в заднице. Майк злобно посмотрел на меня, засопел точно голодный пес и нашел в моих глазах правду. «Один звонок, Маковой. Если ты навредил моей матери! Если ты хотя бы потревожил ее за завтраком! Если я буду вынужден выслушивать еще одну обличительную речь!» «Да, конечно, дай телефон!» Ирландец Майк бросил мне мой телефон, который на самом деле принадлежал Барретту. Мне удалось набрать нужный номер только с третьей попытки. Корошечные кнопочки и большие испачканные кровью пальцы — не самое лучшее сочетание. «Международный звонок», — сказал я, стараясь говорить небрежно, «так что он не займет много времени». Взгляд Майка мог бы сдирать краску со стен. «Включай громкую связь, дерьмоголовый!» «Кто тебя знает? Может быть, ты звонишь своему букмекеру?» «Хорошая мысль!» Я нашел нужную кнопку. Телефон издал пронзительный свист. «Странный гудок!» — заметил Зеб, который уже полностью находился в объятиях парацетамола. «Звучит необычно!» «Чистая правда! Международные звонки иногда могут удивлять!» Разбитая коленная чашечка тихонько подвывал. Поэтому Майк приказал простреленной заднице оттащить его подальше. Обстановка заметно разрядилась, но как только трубку взяли по другую сторону Атлантики, все снова напряглись. Раздался хриплый ирландский голос. — Да, кто говорит? — Настоящий ирландец, из самого сердца Белфаста. Даже самые крутые парни хотят приникнуть к материнской груди, услышав такой акцент. — Да, Капрал, это я, Дэн. — Сержант Маковой, могу действовать! — Нет, пока нет, капрал, только подтверди свою позицию. — Господи, сержант, я уже пристрелил милую старушку и несколько ее кузин! «О, — Облюдок! — взвыл ирландец Майк. «О, — О, Облюдок! Послышался удовлетворенный смешок, который напомнил мне, как капрал Флетчер стрелял над головами диких псов в пустыне, чтобы посмотреть как они будут подскакивать в воздух. «Ирландец Майк Мэдден, полагаю. Я пошутил, приятель. Но теперь ты знаешь, как это будет. Надеюсь, ты все прочувствовал». Казалось, Майк получил мощный удар в живот. Его глаза покраснели, руки затряслись. «Где это? Где?» «Я в дюнах над Болевалу смотрю вниз, на маленький симпатичный коттедж. Из трубы поднимается дымок, в окне горит свет». Прямо как на чертовой открытке. Очень не хочется все испортить, засадив по домику из миномета. Майк пришел в себя. — Ты мертвец, слышишь меня? Ты троп! Ты знаешь, кто я такой? Я тебя трахну! Капрал Томи Флетчер снова засмеялся. Но теперь это уже был не смех, а настоящий хохот, доносившийся из крохотного микрофона вместе со стрехотом помех. Он продолжал смеяться до тех пор, пока Майк не заткнулся. «Ты закончил, Майк!» Перестав хохотать, заговорил Томми. «Знаешь, я тебя понимаю. Ты хороший сын и крутой парень. Но послушай меня, Майк, ты по уши увяз. До того, как сержант Маковой вынес меня из зоны боевых действий, я поработал рейнджером. Это ребята, которые участвуют в особых операциях для Джопа Паблик. Я похоронил больше тел в пустыне» чем тебе отсосали твои шлюхи. Я оставлю кудовое сообщение на сайте, и сотня парней сядет в самолет и полетит в Нью-Джерси. Мы похороним тебя так глубоко, что ты будешь видеть сны рядом с динозаврами. Я могу сделать с твоей матерью такое, что она будет проклинать твое имя. Ты этого хочешь, Майк? Я могу тебя выследить, — попытался возразить Мэдден. Флетчер рассмеялся. «Это армия, Майки, мы здесь!» Нас не нужно выслеживать. Послушай, сержант, похоже, он не догоняет. Что ты скажешь, если я заберу старой леди палец? Или еще лучше, глаз? Я покачал головой, обдумывая его слова. Нет, думаю, Майк все понял. Он и в самом деле ворочает здесь серьезными делами. А глупые люди таких высот не достигают. Я прав, Майк. Ирландец Майк не знал, как ему разобраться с создавшейся ситуацией. Она затрагивала все его существо. Казалось, способность к речи его покинула, и его голова стала раздуваться в тех местах, где не должна была. Он хрипел, как бык, которому засунули в нос кольцо. Майк поднял руки, словно душил кого-то невидимого. — Так я прав, Майк, — не унимался я. — Или мне сказать моему капралу, чтобы он занялся делом? — Ты прав, — тускло проворчал Майк. — Нужно остановиться. «Пожалуй, на сегодня хватит!» И он поднял руку с согнутым пальцем, чтобы почесать голову. «Нет, мистер Мэддон!» Предостерег Зепп. «Нельзя чесаться! Хочешь, чтобы у тебя остались шрамы?» «Конечно не хочу! Я больше не стану чесать голову!» «Ты все понял, Томми! Можешь спуститься!» Сказал я, стараясь произносить слова как можно более четко. «Повтори еще раз! Спуститься или отправиться в город!» потому что я могу отправиться в город за старой леди, прямо сейчас. Спускайся вниз, безумный старый ублюдок, и не обижай миссис Мэдден. — Есть, сержант, я понял, но не будем терять связи, ладно? — Порядок, — сказал я. Подобные разговоры при гражданских всегда действуют им на нервы. — Ну тогда я приму пинту, раз уж сегодня не придется стрелять. Тогда до завтра. — До завтра, и так каждый день. Томми повесил трубку, а я сложил телефон и засунул его в карман. «Ну, теперь ты понимаешь, как обстоят дела, Майк?» Мэдден был совершенно ошеломлен. Его руки свисали вдоль тела, глаза были полузакрыты. «Да, я понимаю. Чего ты хочешь?» Я медленно перекатился на колени, а потом с титаническими усилиями поднялся на ноги. «Это не шантаж, Майк. Все предельно просто». «Отправляйся домой, и все останется на своих местах. Зэп будет тебя периодически осматривать. Я платить за защиту и даже верну долг Вика. И все будут счастливы, насколько это возможно, без настоящей любви». «Но я несчастлив, простонал простонул Зэп. «Проклятие! В меня стреляли!» Я взял его за локоть и поставил на ноги. «Ты сам напросился. Все, что произошло, твоя вина». «С кем ты говоришь?» с настоящим или с призрачным Зебом? Я очень надеялся, что у Зеба будет посттравматическая амнезия и раздумывал, не дать ли ему еще несколько таких же таблеток. Майк шевелил кулаками, словно в них были зажаты грецкие орехи. Хорошо, мы уходим. Здесь ничего не произошло. Если в городе об этом узнают, я буду вынужден действовать. Моя челюсть уже начала сильно болеть и мне захотелось треснуть Майка и ускорить его уход. Однако я сдержался. Звучит разумно. Я хочу получить обратно свой «Лексус». Я приеду на нем завтра. С долгом, Вика, и процентами! Вечно они со своими процентами. Забудь о процентах, Майк. Они у вас растут слишком быстро. Мэдден кивнул, стараясь найти последний довод. Речь шла о долговременном соглашении. Но такой человек, как он, привык оставлять последнее слово за собой. В противном случае он мог сказать «Ха, пошло оно все!» «Пристрелить нас обоих! Купить черную шляпу и не снимать ее до конца жизни!» Босс сделал два шага к входной двери и остановился. Затем повернулся и надел шапочку поверх своих мягких шрамов. Судя по выражению его лица, он нашел последние слова «Моя мать, старая женщина!» Она может уйти в любое время, после этого останется несколько кузин, но на них мне плевать, так что часы тикают, мальчуганы. Когда Ма умрет, я за вами приду». У него получились отличные заключительные слова.